«Древние подземелья». «Вот это сюрприз», – медленно покачал я головой, когда впервые приблизился к месту, где собирался построить уже свой собственный замок. Что же здесь было раньше? Мое удивление было вполне понятно, так как все эти якобы руины и само основание того, что я видел, были действительно построены из весьма мощных камней, которые по какой-то причине продолжали удерживать свои контуры и позиции так, Как будто еще только вчера их укладывали. И по всему тому, что я здесь видел, они действительно были огромные. Скорее всего, без земного элементаля здесь дело не обошлось. Аккуратно приблизившись к выбранному месту, я постарался осмотреть ближайшие камни и заметил в них остаточное свечение магического плетения. Я не специалист по магии Земли, но скажу точно, что коричневый цвет, скрадывающийся на фоне этих огромных серых глыб, превосходящих размером все то, что я раньше видел, принадлежал именно магии этой самой стихии. И никакой другой. Немного, конечно, напрягало то, что эта магия немного пульсировала, словно недостаток магических сил постепенно нарушал действие этого защитного контура. Но тут ничего не поделаешь. Как я уже сказал и не раз, можно было понять, что эти магические структуры были созданы слишком давно. Блоки, которые создавали так называемый первый этаж и контур руин, были слишком крупными. Особенно большим районом отличались блоки внешнего уровня. Здесь, наверное, раньше была действительно полноценная крепость, и это немного удивляло. Кому было нужно здесь строить что-то подобное, не знаю. Да и уточнять это мне не особо хочется. Для меня было важно то, что основание было весьма солидным и мощным, чего про другие строения не скажешь. Например, те же самые замки двух баронов, которые я уже разглядывал. Они тоже начинались с довольно крупных блоков, которые создавали основание стены. И не более того. Тут же можно было понять, что сам этот так называемый подвал был построен фактически и объединен с основанием из скалы, что делало практически невозможным нарушить подобное объединение или как-либо вторгнуться на территорию крепости без разрешения хозяина. Видимо, тот, кто ранее делал это строение, очень постарался, так как именно из-за этого низ строения и устоял перед течением времени, и это было просто поразительно. Не иначе, как циклопы или гиганты строили. Снова ожил внутренний голос при моем осмотре всего этого строения. Слишком уж огромные камни. Как будто бы разумные, которые создавали это строение, думали чем угодно, но только не головой. И вообще, обрати внимание именно на стыки между каменными блоками. Это никак не стыки, это имитация. «Что?» – удивленно пробормотал я, все же попытавшись действительно присмотреться к тому, что вижу. Щели между камнями вроде бы были нормальными, хотя и очень узкими, словно сделанными такими именно для того, чтобы волос женщины, который считался самым тонким, не мог бы сквозь них проникнуть. И только потом я понял то, о чем говорит мой внутренний голос. Действительно, эти стыки сами по себе не были натуральными, это был рисунок. Как же так? Что здесь вообще происходит? Неужели вся эта нижняя часть строений была банально вылеплена из единого камня? Так это вообще праздник какой-то получается? Так как, по сути, такое основание для замка просто идеально. Сплошной каменный монолит, который будет невозможно ни подорвать, ни как-то разрушить, чтобы пробраться в него и испортить жизнь хозяину этого строения. Как же так? Я был изрядно удивлен. Кто же мог так взять и словно из какой-то сырой глины слепить то, что ему было нужно? Причем, судя по моим первичным ощущениям, можно было понять, что у этого разумного в распоряжении была огромная сила и еще больше времени. Или вы думаете, что так легко и просто проделать коридоры и различные комнаты с залами в сплошном монолитном камне, а потом пронизывать его магией, чтобы сделать из него максимально защищенное место? Странно все это? Конечно, кто-нибудь мог бы сказать о том, что я в чем-то и ошибаюсь, и я с этим фактом даже спорить не буду. Но в этом случае я бы в первую очередь подумал не об этом. Для начала я бы предложил всем этим разумным обратить внимание на то, что здесь ранее было. Основание, как ни странно, сохранилось просто великолепно, а вот несущие стены, которые потом сверху накладывались на сформированную из единого монолита основу, со временем разрушились. Видимо, магическое плетение, поддерживающее их, постепенно теряло свою силу и со временем банально перестало поддерживать то, что могло бы. Такое тоже было вполне возможно, и уже только поэтому стоило бы изрядно задуматься. Здесь нет никакой тьмы. Спокойно усмехнувшись, я повернулся к Баруку Тарпану, стоявшему рядом вместе с теми наемниками, сопровождавшими меня везде». «Здесь только магия земли, и поэтому остатки строений до сих пор устояли, и не более того. А вот что внутри, я сейчас пойду и проверю. Хотя, если бы там была тьма или что-нибудь опасное, то уже давно бы все ближайшие деревни это на себе бы прочувствовали. Тьма не может долго существовать без жертв. Так что я могу сразу и со спокойной душой заявить о том, что здесь тьмы нет». Какие-нибудь простейшие ловушки, возможно, и стоят, не более того. Так что любопытные, которые сюда пробирались, могли банально попасться в ловушку. И как результат, весьма глупо погибали. Все это вполне предсказуемо. Управляющий только кивал головой, соглашаясь с моими предположениями. Хотя бы по той причине, что сам уже знал о моем прошлом, про которое я ему рассказал. А также и о том, что я вижу магию. Это его успокоило. Хотя, по какой-то причине, этот старый легионер открыто заявил мне о том, что такие способности лучше посторонним не демонстрировать, так как из-за этого могут возникнуть проблемы не только у меня, но и у моих будущих детей. Ведь считается, что способности передаются по наследству. Значит, всегда найдется идиот, который захочет подмять подобных разумных под себя. Я с ним был вполне согласен. Ведь у меня уже была открытая вражда с архимагом из-за этой моей способности. Теперь-то, конечно, данный умник что-то пытался из себя изобразить, вот только ничего подобного у него не получалось. Хотя бы по той простой причине, что я заранее ожидал от этого старика-мага каких-нибудь гадостей. И в результате он все время был в проигрыше. «Возможно, только на первое время, так как я не прельщался и понимал, что этот старый ублюдок рано или поздно все равно постарается ко мне подобраться. Для меня же было важно сейчас удерживать собственные позиции и не позволять этому разумному делать каких-либо лишних глупостей. Что бы он там ни говорил, но всегда есть шансы избежать излишнего внимания. Просто надо быть наготове, что мне часто помогало». Объяснившись с этим разумным, я двинулся вперед – А орки разбили лагерь, так как заранее догадывались, что торчать здесь нам придется достаточно долго. В первую очередь я понимал главное. Эти подземные переходы могут тянуться в сплошном камне на достаточно большое расстояние. Я же не знаю того, насколько велика под этой землей скала. Но радовало меня только то, что я не ошибся, и этот кусок земли мог мне помочь, значительно помочь и облегчить строительство моего собственного замка. К тому же, мне стоило сразу отметить тот факт, что эта основа была достаточно большой, и по своему размеру практически в 2 половиной раза превосходило все то, что здесь было построено ранее. Я имею в виду те самые два замка баронов, которые я собирался пустить на разборку для получения нужных строительных материалов. Тем более, что мне надо заранее в таком замке предусмотреть и наличие собственного склепа. Мне было важно не допустить даже возможности к тому, чтобы кто попало мог потревожить останки родичей, упокоившихся на этой земле. Основной проблемой в данной ситуации было именно выбрать место для стройки, а недостатка в строительных материалах у меня не будет, и это радовало. Однако при всем этом мне сразу следовало учитывать еще и тот факт, что внешнюю стену хотелось бы сделать хотя бы приблизительно такой же, какой была ширина у основания. Вы себе даже представить такого не можете. Там могло проехать в ряд минимум три телеги. Только где взять мастеров, которые смогут все это провернуть? Таких вещей я пока что не знаю. Надо будет что-то из моих запасов Адамантита все же продать гномам, чтобы они захотели мне предоставить таких умельцев. И потом мне остается только надеяться на мастерство строителей, с которыми таким образом я смогу заключить договор. А договор – это вам не шутки. Даже такие с виду простые вещи, как использование мага Земли или рунного мага, будет стоить очень дорого. «Что тут можно сказать?» «Да ничего. Придется тратиться. Но и выбора у меня нет». Еще раз внимательно осмотревшись вокруг, я вернулся к этим стенам. Они действительно были большими. Как я уже сказал, ширина основания стен просто поражала, так как была минимум достаточной для проезда одновременно трех телег. Конечно, тут и дураку было понятно то, что чем выше такая стена будет подниматься, тем уже ее придется делать. Но если подумать и постараться, а также использовать магию, и руническую магию, в которой были сильны именно гномы, то результат не заставит себя ждать. Главное – все сделать правильно и быстро. Сейчас же мне надо было аккуратно обыскать всю эту территорию на наличие каких-либо ловушек. Нет, я и сам уже прекрасно понимал, что такие сооружения без ловушек не обходятся. Что тут можно было сказать? В данной ситуации осторожность превыше всего – Перебравшись через стену, я достаточно быстро проскользнул внутрь остатков строения. И был еще немного удивлен. В первую очередь по той причине, что потенциальной угрозы здесь я не ощущал, и это настораживало еще больше. Начнем с того фактора, что дворянин, который ранее сюда посылал своих слуг, сразу сделал серьезный просчет. Его слуги слишком намусорили, старательно перерыв все возможное здесь». Вот только глубоко в подземелье они не пошли, просто обшарили ближайшие территории. И как результат, остались не у дел. Это был не очень хороший показатель. Однако я понимал главное. Что-то, что находилось в самом низу, может остаться для меня целым и вполне доступным. Важный момент, которым я намереваюсь воспользоваться. А что, мне это было важно. Несколько помещений среди этих подвалов были банально разграблены. Все уцелевшие от воздействия времени двери, которые здесь еще, видимо, оставались достаточно целыми, эти идиоты просто выбили, и их обломки валялись в коридорах. Внутри этих помещений были какие-то полки и шкафы, которые также уцелели. И уже только поэтому я бы на месте этих разумных изрядно задумался, но они почему-то предпочитали действовать грубой силой. Там, где можно было все сделать просто и без каких-либо проблем, глупость какая-то, Этого я не понимаю. Ну, раз дела обстоят так, то и у меня выбора не остается. Чем больше я размышлял над сложившейся ситуацией, тем больше понимал, что внизу могу найти много интересного. Так как видел, что магические линии, пронизывающие здесь буквально все стены и даже двери, с каждым пройденным мной этажом все больше и больше насыщались магией. что было необычно, словно источник, который питал энергией это строение, потерял силу, но старался поддерживать работоспособность магических структур, что само по себе было весьма необычным решением вопроса. По дороге я встретил один довольно крупный зал, который давал понять, что это место действительно строилось как своеобразная крепость. И всего лишь из-за того, что в этом зале я обнаружил целый водоем, Видимо, маги, которые помогали строить этот объект, сумели подвести сюда сквозь сплошную скалу источник воды, что было весьма полезным. Ведь в этом случае никто не скажет о том, что такую крепость можно осадить и спокойно взять измором. Судя по следам и наличию пустых винных бутылок, которые я здесь обнаружил, можно было понять, что группа псевдопоисковиков, которых сюда посылал местный барон, в данном зале останавливалась на определенное время. «Идиоты! Мне сразу было понятно, что настоящих поисковиков среди них не было ни одного». Это было понятно хотя бы по той причине, что они за собой оставляли слишком много мусора. Нормальные поисковики так бы не действовали. Как результат можно было понять и то, что эти умники банально могли бы подставиться, если бы вздумали таким образом бродить по пустоши. В тех местах такая деятельность является непростительной ошибкой, и гибель гарантирована. Гибель из-за собственной глупости. Внимательно осмотрев территории, я постарался сделать все аккуратно, для того, чтобы не нарушать покой этого места лишний раз. Что тут можно было сказать? Я искал ответы на свои вопросы, и на данный момент банально их не находил. Спустившись ниже этого зала, который я специально отметил для себя, так как от него выходила специальная отдушина в виде своеобразного колодца на поверхность, я решил двинуться дальше. По тому самому коридору, по которому прошлись все эти идиоты. Так как для начала мне было необходимо выяснить, все ли там проверено или есть еще какие-нибудь сюрпризы. У меня уже все больше и больше усиливалось впечатление о том, что именно отсюда и вышел тот самый Ракшас, с которым я столкнулся тогда в лесу. Начнем хотя бы с того, что даже стражники, которые ранее служили местному барону, вспомнили о том, как группа специально нанятых разумных пыталась здесь что-то для него найти. Однако после какой-то там встречи они вообще куда-то исчезли. Поговаривали, что верные барону стражники должны были их ликвидировать. Вполне может быть. Если ситуация обстояла именно так, что всем им могли банально запретить туда соваться, и постарались заставить этих разумных замолчать о том, что они нашли. Так что, скорее всего, именно отсюда и вышли те самые представители расы Ракшаас. Или это они, или кто-то другой, сейчас неважно. В сложившемся положении важным было то, что местному дворянину просто запретили проявлять излишний интерес к этим руинам. Почему? В этом деле буквально воняет тьмой, и поэтому я хочу найти как можно больше ответов. Ответов на то, что скрывали эти подземелья. Строить здесь замок ранее было бы ошибкой, с учетом того, что все потенциальные сюрпризы надо раскрыть раньше, чем приезжать сюда. Вдруг внутри находится какой-нибудь мощнейший артефакт, который может привести в одну из тихих ночей прямо ко мне в спальню врагов. Я в данном случае имею в виду тот самый артефакт врат, про который забывать не стоит. Если здесь есть проход между мирами, то его надо либо полностью ликвидировать, либо контролировать. Учитывая то, что ракшас больше здесь не проявлялись, а с учетом их подлой натуры такая тишина была в принципе невозможна, стоило сразу понимать, что, скорее всего, они не могут активировать этот своеобразный проход между мирами с другой стороны. И как результат им приходится искать его где-нибудь в другом месте. Здесь же у них возникли большие проблемы, просто огромные, так как проход для них теперь просто закрыт. Опустившись еще на два этажа, что меня достаточно сильно удивило, я дошел до еще одного зала. И вот этот зал как раз и был тем самым местом, на котором предыдущая экспедиция любопытных разумных закончилась. Судя по всему, как я и подозревал, этих разумных банально заставили уйти обратно, иначе бы они так просто не успокоились, так как именно здесь я и обнаружил довольно большую арку, которая, видимо, и была тем самым артефактом для перехода между мирами. Приблизившись к ней, я достаточно долго пытался разглядеть то, что теперь вижу перед собой. Надо сказать, что предмет был весьма интересным. Начнем с того факта, что сама по себе эта арка была изготовлена, как ни странно, из адамонтита. И из нее получались достаточно большие ворота шириной в десяток шагов. Да и сам этот зал сам по себе был достаточно велик. Если так подумать, одна только его стена тянулась шагов 60-70. Точнее, я не мог прикинуть. Может, потом измерю. Зал был квадратным, как ни странно, и в середине его стояли эти врата. Конечно, для полноценного вторжения они могут быть маловаты, но для того, чтобы заслать сюда каких-нибудь вредителей, вроде потенциальных пакостников, которого я в прошлый раз здесь поймал, они подходили. Так что уже только поэтому можно было понять всю величину потенциальных ловушек, в которую мог превратиться этот замок». Я в данном случае имею в виду то строение, которое намеревался здесь возводить. Заметив то, что в специальных зажимах на этих вратах установлены те самые магические накопители, черные слезы гор, которые попременно мерцают, я аккуратно приблизился к арке и постарался вынуть из нее все то, что могло бы банально запустить эту арку без моего на то разрешения». По крайней мере, вытащив четыре довольно крупных кристалла-накопителя, которые были размером с мой кулак, я постарался их спрятать. Такие предметы найти не так уж и просто. И уже поэтому у меня был шанс обезвредить этот предмет раньше, чем я с ним разберусь как следует. Да вы себе только представьте, что будет, если, к примеру, попытаться разобрать эту арку на составные части. Начнем с того, что она была какой-то необычной. Вообще-то, если подумать, можно понять, что для меня любая подобная арка является необычной. Я не так уж разбираюсь в таких вещах, чтобы быть настолько предвзятым. Но даже при всем этом есть у меня некоторые догадки, которые точно говорили мне о сложности данного устройства. Например, стоило сразу обратить внимание на присутствующие здесь какие-то кольца с различными символами. Что это? Что это за символы такие? Этого я не знаю. И сказать точно не могу. Остается только рассчитывать на то, что со временем я смогу разобраться в этом устройстве. Но именно поэтому мне и было необходимо постараться изъять из него все возможные накопители, которые могли бы запустить такое устройство без моего на то разрешения. Хотя я подозревал, что имеющийся среди этого самого кольца с большим количеством символов разъем, который пустовал, скорее всего и не даст кому попало его использовать. Внимательно осмотрев сам этот зал, я понял, что он практически полностью пуст. Кроме этих врат в другой мир, тут не было ничего. Как результат, можно было заранее догадаться о том, для чего именно он предназначался. Но меня все равно немного настораживало то, что есть определенные нюансы, которые придется учитывать. Для начала стоит отметить тот факт, что я не знал того, насколько это устройство подсоединено к основным магическим элементам этой территории. И уже только поэтому мне предстояло как следует подумать о том, что придется делать в будущем. Так как все будет зависеть как раз именно от того, как удастся изучить подобные вещи. Я просто заранее понимаю, что такие врата не могут просто так создаваться на ровном месте. Есть какие-то дополнительные нюансы и факторы, влияющие на выбор подобного места, от которых никуда не денешься. Так что в данном случае результат был предсказуем и даже закономерен. Еще раз осмотрев этот зал, я двинулся дальше, так как нашел еще пару проходов. По сути, вся эта скала, которая находилась под землей, в этом месте была практически полностью покрыта многочисленными коридорами и комнатами. Что заставляло меня переживать только о том, чтобы все это излишне не нарушало прочности самой скалы. Однако, разыскивая возможность найти то, что мне нужно, я шаг за шагом старался обследовать эту территорию и находил множество помещений. Вот только все эти помещения были пустыми». Хотя сразу стоит отметить тот факт, что эта пустота не была напрасной. Например, можно было заметить наличие там магических плетений, и некоторые из них были для меня незнакомы. Я обнаружил среди таких помещений парочку интересных для меня. И только тем, что в этих залах я заметил магическое плетение нетления. И, судя по всему, они имели отношение к складам продуктов. То есть стоило тебе только закрыть двери в этот зал, как тут же активировалось плетение нетления, которое сразу же начинало действовать. Как результат, в сложившемся положении можно было понять, что существуют возможности, про которые местные жители просто не знали. Такие возможности могут дать шанс улучшить свое положение даже во время осады. Три зала с подобными плетениями, которые я обнаружил, действительно могли обеспечить этот замок продуктами на довольно большой срок. И уже только поэтому мне стоило бы задуматься. «Интересное дело», — скажу я вам. В конце концов я дошел до самого низа этого лабиринта, где обнаружил даже полноценную тюрьму с клетками и какими-то кандалами. Все было пронизано магией. И несколько клеток меня просто поразили — Пара из них были изготовлены из мифрила, а вот за ними была клетка, изготовленная уже из адамантита. Все они были пронизаны магией и явно не дадут никому сбежать, кто в них будет находиться. Однако, внимательно осматривая их, я обнаружил также и останки несчастных, которые в них находились. И, судя по всему, в клетках из мифрила ранее находились демоны. А у кого еще могли быть кожаные крылья и рога на голове? А вот тот, кто находился в клетке из адамантита, был весьма необычен. Останки данного пленника были похожи на человеческие, но только на первый взгляд. На самом деле они больше напоминали мне останки древнего некроманта, который и подарил мне новую жизнь. Неужели в этой клетке держали Лога? Задумчиво хмыкнул я, когда понял, что от этих останков, даже несмотря на те тысячи лет, которые они здесь находились, исходит какая-то смешанная волна магии. «Это же какая тварь из бестиария нежити может из них восстать? Демилич Или еще что похуже?» Вопрос был для меня весьма интересный. Судя по всему, я нашел идеальное место для своей будущей лаборатории. Тем более, что вход сюда был скрыт магически, и я нашел его только благодаря своему зрению. И то, если бы не наличие поблизости на стене активирующего отпечатка ладони, куда ее стоило только приложить. Как факт, почему-то я четко почувствовал то, что сработал именно браслет, не знаю почему. Не знаю почему, но результат был налицо. Довольно крупная каменная плита с тихим скрежетом отошла в сторону, и я увидел еще несколько помещений. Здесь было больше магических структур, которые буквально все пронизывают. Судя по разноцветным линиям, здесь речь не шла о какой-то одной магии. Здесь было множество различных магических плетений, имеющих отношение к самым различным стихиям. Как я подозревал, это было место повышенной защищенности. Раз дело обстоит именно так, то заранее следует понимать, что в данной ситуации проблемой будет сохранить его тайну. Но это место даст мне своеобразную возможность держать здесь пленников, которые в данной ситуации должны быть закрыты от любых любопытных глаз. Тем более, что, судя по останкам, которые я здесь обнаружил, этим разумным, сидя в этих клетках, не оставалось ничего другого, как банально выполнять все то, к чему их принуждают. Именно по той причине, что основная проблема как раз заключалась именно в том, что они в этих клетках были словно парализованные. Скорее всего, здесь присутствовало какое-то магическое плетение, которое не позволяло пленнику как-то себя проявлять. Нечто вроде плетения нетления, но не убивающее разумных самостоятельно, как это могло произойти в походной сумке. Дело в том, что находящиеся в сумке путешественника пленники могли в один прекрасный момент банально превратиться в трупы. Я проводил такие эксперименты на разбойниках. И поэтому сам прекрасно понимал, что в данной ситуации мне предстоит в первую очередь обдумать все это, прежде чем кого-то совать в эту клетку. Рядом с этим замаскированным местом была простая тюрьма, тоже из пары десятков заранее усиленных мест, что позволяло содержать там обычных врагов. К этой тюрьме доступ могли иметь стражники или слуги. Ну а что вы хотите? В данной ситуации таких разумных необходимо чем-то кормить. А это, извините меня на секундочку, все же затраты. Достаточно приличные затраты времени и средств. И тут не поспоришь, больше ничего интересного в этом месте не было. Кроме еще одного магически защищенного места, которое, судя по всему, ранее было каким-то подобием сокровищницы. Но сейчас можно было понять, что кто-то отсюда все ценное вынес, и тут не было практически ничего для меня интересного. Просто пустое помещение. Куча разных ящиков и ларцов, все пустые. Но некоторые ларцы несли в себе магические плетения. Для чего? Чтобы золото сохранять? Нет, судя по всему, это были ларцы для защиты или сохранности каких-либо артефактов. И уже только поэтому я понимал, что именно здесь нашел. Тратить много времени на эту территорию я не стал, так как заранее понимал, что в данном случае есть и потенциальная угроза тому, что мои охранники забьют тревогу. Я и так провел в этих подземельях почти целый день и едва не забыл о времени. И о том, что в данном вопросе мне придется быть более осторожным. И я, убедившись в том, что обошел все коридоры, отправился обратно наверх, так как наконец-то был спокоен. А тот зал, в котором находился артефакт в виде арки для перехода между мирами, я решил закрыть от чужого посещения. Гномам-строителям тут делать просто нечего. А значит, по этим подвалам им нечего шастать. Именно так мне будет гораздо проще убедиться в защищенности этих территорий. Каким именно образом я это сделаю, сейчас не суть важно. Можно будет просто установить ворота перед этим спуском при помощи доверенных слуг. Я уже заставил нескольких таких разумных принести мне клятву на крови. Ну а что вы хотите? Разумные, которые не приучены жить в той деревне, при малейшей угрозе их удобному существованию возле барона, тут же принялись убеждать меня в своей верности. Тем более, когда такие разумные являлись слугами дворян фактически десятками поколений, которые были выращены для того, чтобы служить, а не просто тратить свои силы где-нибудь в поле, старательно выращивая пшеницу. Так что тут ничего не поделаешь, у таких разумных просто не было выбора. И они сами это прекрасно понимают. Тем более, когда речь идет о том, чтобы убедить нового хозяина в своей преданности. Вот они и займутся тем, что постараются обеспечить мои интересы своими стараниями. А что? Я должен быть убежден в их верности, клятву они мне дали, и теперь будут делать все то, что я захочу. Как ни крути, но я найду способ этим разумным пожалеть о предательстве, но этого не будет. Клятва на крови вынудит их раньше мучительно умереть, даже если они просто задумаются о подобном. Но заранее подозревая о появлении разумных, желающих мне навредить, я приказал слугам соглашаться сотрудничать с ними, получать от этих хитрецов золото и доносить мне каждый их шаг. Кто предупрежден, тот вооружен». Так, кажется, говорил мой внутренний голос о таких ситуациях. Зная о том, что готовят мне эти умники, я смогу заранее подготовить им ловушку. И как факт, поймав их самих на нарушении законов империи, заставлю их либо понести наказание, либо они будут служить мне лично. В сложившейся ситуации я тоже имею полное право ответить этим разумным тем же, чем они пытаются давить на меня – предательством. Они рассчитывают на предательство со стороны моих слуг? Что же, когда я их поймаю на этом, то и им самим придется предать своих хозяев, которые послали их вслед за мной. И впоследствии я смогу их заманить в ловушку вместе с их хозяевами. Я уже знал о том, что, к примеру, в том же самом храме светлых богов очень сильна конкуренция, как и у гильдии магов. Что там, что в другом месте всем этим разумным будет очень хотеться занять более высокое место в иерархии собственной организации. Как факт, этот разумный все же согласится на сотрудничество со мной. Как вы думаете, почему? Тут все будет достаточно просто. Дело в том, что тот же Архимаг Бравикус наверняка пошлет за мной своего доверенного разумного или даже личного помощника. Вот вам и ответ. Любой помощник подобного рода сам мечтает занять место хозяина, и в результате сам будет готов на все ради того, чтобы я дал ему такую возможность. Конечно, после подобного предательства этот разумный будет сам согласен выполнять мои приказы, в которых не будет ничего особо сложного. В первую очередь я постараюсь сделать так, чтобы этот разумный занял как можно более высокие позиции в той организации, которой принадлежит. Как только это произойдет, дальнейшее будет уже, так сказать, делом техники. Положение этого разумного, который будет стоять выше многих, станет своеобразной страховкой для меня, и он сам не позволит посторонним испортить мне жизнь своими вмешательствами в мои дела. Мне будет достаточно всего лишь сообщить этому разумному о том, что кто-то старательно под него копает яму, и все, он сам сделает все возможное, чтобы убрать такого любопытного». Как именно он это сделает, меня уже не интересует. Мне важно совершенно другое. Мне важен сам процесс. Будет ли в этой ситуации моя собственная выгода? И эта выгода должна быть весьма значительной. К тому же, если мне удастся кого-нибудь поднять хотя бы до ближайшего помощника архимага в той же гильдии магов, то я смогу заполучить для себя множество полезных вещей. Например, доступ в тот же самый склад, в котором хранятся какие-нибудь древние предметы, мне будет весьма интересен. Не говоря уже о том, что хранится где-нибудь в закромах храма светлых богов. Что-то у меня были сильные сомнения в том, что эта организация старательно уничтожала все то, что имело отношение к тьме. Но не верю я в такую искреннюю борьбу добра со злом. К тому же, если бы сам их верховный жрец был действительно тем, кто борется со злом, то этот разумный не стал бы так подставляться во время приема у императора. И уже только поэтому можно было понять, что в сложившемся положении, даже в этом храме, который должен быть олицетворением именно света и добра, было второе дно. И почему-то мне казалось, что именно оно и связано с тьмой. Кто из обычных разумных, хотя бы дворян империи, видел хоть раз то, как эти разумные уничтожают темные артефакты? Я не видел. Единственное, что им пришлось сделать в моем присутствии, так это уничтожить останки той самой костяной химеры, которую я зарегистрировал в приграничном городе Бариене. Кстати, они тогда хотели забрать эти останки, чтобы якобы что-то изучить, а потом и уничтожить. В тот день мне пришлось опять же поспорить с жрецами Храма Светлых Богов, так как я просто попросил у них объяснения по поводу того, что именно они собираются изучать. Ведь, по сути, эти самые жрецы Храма Светлых Богов никогда не участвуют в сражениях с нечистью. Так зачем им это что-то нужно изучать? Чтобы уметь уничтожать эти останки? Глупо. В данной ситуации основная сложность для таких разумных заключается именно в том, что они банально не могут ничего поделать. Они не борются с такими тварями, а только освещают территорию и пытаются при помощи своих богов-покровителей каким-то образом сдерживать продвижение тьмы. Так что вполне закономерным было то, что, услышав о том, как жрецы хотят что-то забрать, я возмутился и потребовал уничтожить останки в этом самом дворе и у меня на глазах. Не для того я рисковал и тащил их в город, чтобы впоследствии узнать о том, как эта тварь где-то вырвалась на свободу. Жрецы тогда были достаточно сильно возмущены моей наглостью и всеми этими подозрениями. Но и сам присутствующий при том разговоре градоначальник, испуганный тем, что подобный монстр может попытаться вырваться уже в городе, тоже потребовал уничтожить эту тварь на его глазах. Так что жрецам пришлось подчиниться». И они сделали это самое легендарное очищение от тьмы, банально уничтожив останки твари магией огня. Однако я понимал, что все это не шутки. Почему они так возмущались? Зачем им нужна была эта тварь в их храме? Этого они признать так и не захотели, несмотря на все попытки их вынудить». Так что я заранее подозревал, что в их попытках забрать все к себе в храм есть что-то еще, кроме попытки уничтожить безвозвратно все подобные предметы. И для того, чтобы все это узнать, мне и нужно завести себе послушного агента среди представителей высшей власти в таких организациях, как храм и гильдия магов. А это возможно именно сейчас, когда эти умники попытаются себя проявить и пробраться в мои секреты при помощи подкупленных слуг. Все слуги и стражники уже заранее получили от меня такие приказы. А вот что теперь мне делать с орками? Кстати, когда я возвращался с территории подземелья, то зашел в один интересный коридор. Он был практически рядом с этим самым залом с водоемом. По сути, там был не столько водоем, сколько целое подземное озеро, превращенное в своеобразный бассейн. Так вот, чем был интересен тот самый коридор? В этом коридоре я обнаружил довольно простую и непритязательную ловушку, лезвие которой, при пересечении разумным сторожевой магической линии, слегка выделяющаяся над полом своим магическим светом, банально рассекало весь этот коридор. Это и были те самые лезвия воздуха. Но что они здесь делали? Я обратил внимание на этот коридор не просто так. В нем лежали останки многочисленных тел. Минимум полутора десятков разумных, которые нашли здесь свой конец. Вот же сюрприз. Эти разумные, видимо, пытались здесь искать что-то ценное. Но в результате попались в эту ловушку. Возле одного из сушеного от времени трупа я заметил странную, раздробленную на половинке палку с каким-то металлическим наконечником. И уже только потом... Когда я пригляделся, то понял, что это был за предмет. Обычная мотыга, для того, чтобы рыхлить землю. Вот же фокус. Вот куда исчезали все эти странные крестьяне, которых якобы забирали какие-то злобные духи. Теперь все встало на свои места. Самое смешное для меня было в том, что в этой ловушке не было ничего экстраординарного. И я даже не особо понял, чего их всех сюда так тянуло. Пока не оглядел этот коридор до конца. Все только из-за того, что в конце коридора стояли резные двери, украшенные какими-то не слишком обычными узорами, напоминающими либо позолоту, либо серебрение. И это было действительно странно. Ведь здесь не должно быть ничего ценного. Какой смысл в этом? Мне было непонятно. А значит, мне снова надо искать ответы. Все возможные, какие только удастся найти. Но пока заходить в этот коридор мне было бы нежелательно. «Да и все эти останки, которые лежали практически на виду, не настраивали меня на легкомысленный лад. С некоторых пор я терпеть не мог лезвия ветра. Слишком плохие воспоминания у меня были об этом магическом плетении стихии воздуха. Так что тут ничего не поделаешь. Есть вещи, которые приходится заранее пытаться предусмотреть». У меня тут же возникли подозрения, которые стойко говорили о том, что в данной ситуации есть какие-то факты, говорящие отнюдь не в пользу тех, кто мог бы сюда совать свой нос. Но что именно могло находиться на той стороне? Те двери были достаточно велики и красиво украшены, и это настораживало меня еще больше. Вроде бы я нашел ту же самую сокровищницу в другом месте, и защита там тоже была достаточно неплохой. Взять хотя бы само наличие магических дверей. Тут же были обычные двери. К чему бы это? Я такого не понимаю. Судя по всему, все эти местные жители, которые попадали сюда и, видя останки своих предшественников, по какой-то глупости считали, что именно в этом коридоре есть нечто ценное. Как результат, все они попадались все в одну и ту же ловушку. Что за бред такой? Честно говоря, я бы, столкнувшись с таким сюрпризом, в первую очередь задумался бы о том, что здесь что-то убивает любопытных. И уже только поэтому следовало бы опасаться подобного любопытства. Но, видимо, этим разумным было не особо важно то, какой тут может быть риск. А в первую очередь им было важно именно то, какую выгоду они впоследствии могут попытаться получить. Глупость все это, так как в данном случае можно сразу сделать выводы о том, что этот коридор без серьезной защиты не пройти. Хотя мне самому стало интересно то, что там может находиться. Но, как я уже говорил, есть определенные нюансы, которые открыто вынуждали меня отказаться от спешки в таких действиях. И в первую очередь это был именно недостаток информации и знаний. «Еще бы! Ведь в такой ситуации я буду весьма уязвим. Начнем с самой магии, которая тут убивает различных разумных. И уже только поэтому мне следует быть на стороже. Защиты пока что у меня нет. Как отключить эту ловушку, я тоже на данный момент банально не знаю. Как результат, мне придется над этим вопросом как следует подумать. После чего надо будет постараться принять меры. Все это будет немного позже, не сейчас». Сейчас у меня были другие дела, над которыми следовало бы поработать. Я постараюсь закрыть все это так, чтобы сюда не добрались посторонние. Те же самые гномы не должны сюда попасть. Выбравшись из подземелий, я еще раз внимательно обошел руины, которые по своей сути сейчас не напоминали мне ничего подобного. Они мне больше напоминали своеобразную заготовку для того же самого замка. Ну и что, что в подвале оказалось много различного мусора, да и сам подвал оказался слишком уж велик. Все это было вполне предсказуемо. К тому же несколько уровней этажей, почти десяток, уходящих вглубь этой скалы, не были мной до конца проверены. Но даже сейчас какой-либо угрозы или тьмы я там так и не обнаружил. Так что можно было понять то, что исследования этих территорий можно проводить спокойно и без особых сложностей. Единственное, что в данном случае могло бы мне навредить, так это только те самые ловушки, которые надо будет банально постараться отключить, если получится, а это время, и опять же знания, которых у меня на данный момент пока что нет, так что как ни крути, мне придется над этим вопросом впоследствии подумать. Возможно, мне придется в той же столице империи постараться приобрести какие-нибудь дополнительные книги по тем же, к примеру, артефактам и магическим ловушкам, или еще чему бы то ни было, но пока что мне придется действовать так. Приглашать сюда кого-нибудь из специалистов по таким вещам мне тоже невыгодно. Такие разумные могут обнаружить что-нибудь лишнее, а также и рассказать совершенно ненужные вещи кому попало. И уже только поэтому следовало бы понимать то, насколько сложная ситуация складывается в данном случае, поэтому чужакам здесь не место. Нечего кому-то знать про меня то, что никого не касается. А уж я-то постараюсь замести все возможные следы. Кто бы там что ни говорил, в данном случае у меня будет прямая возможность добиться желаемого. А это довольно важно. С какой бы стороны мне не пришлось бы смотреть на все происходящее. Именно поэтому я и собирался постараться избежать всех возможных проблем, открыто связанных откровенно с тем фактом, на который так будут рассчитывать все мои враги. И когда я вернулся из подземелья, то заметил, что сидевший возле руин в окружении пяти вооруженных орков Барук Тарпан буквально с радостью подскочил. Видимо, этому разумному самому никак уже не улыбалось оказаться в критическом положении из-за того, что он мог банально потерять своего сюзерена. Ведь на данный момент он стал фактически вторым по значимости разумным на довольно большой территории. «Я уже знал о том, что у него есть определенные замыслы, и полностью их поддерживал». Не считая строительства пристани и складов для создания торговой точки и так называемого «нового города», у него были также замыслы по строительству между деревнями пары-тройки мельниц. Но вы сами подумайте. Строить одну мельницу только в отдельно взятой деревне никто не будет, так как банально не считает подобное вообще допустимым. А вот, например, построить что-нибудь вроде одной достаточно большой мельницы между двумя-тремя деревнями было вполне возможно. Ведь в данной ситуации и мельница простаивать не будет, и крестьяне будут довольны, что было весьма важно. Я это прекрасно понимал и поэтому фактически давал возможность развиваться. Немного подумав над его предложениями, я решил предложить еще и попробовать сделать что-то вроде своеобразного станка для распила деревьев на те же самые доски. А что, тем же крестьянам вообще-то довольно сложно обрабатывать дерево. Все же пила стоит достаточно дорого, если ее вообще можно хоть где-то купить. Проблема была больше в том, что им было проще постараться топором. Вырубить из дерева одну толстую и достаточно корявую доску. И тут ничего не поделаешь. Я же давал возможность этим разумным экономить время и зарабатывать мне деньги. А что? Ведь за доски им придется платить, даже если для этого им придется привозить мне деревья из леса. Вы знаете, как сложно привезти дерево. И его не так-то легко обработать, вывести и доставить до нужного места. Ведь для начала надо будет выбрать прямой ствол. И можно будет и для начала поставить стоимость, к примеру, одной доски за дерево. Из ствола нормального дерева можно получить несколько досок. Одну доску заберет тот, кто доставил дерево, а все остальное достанется управляющему, который уже будет решать, что со всем этим ему делать. Как результат, в данном случае я получу много того, что мне нужно, и потом пусть говорят, что только захотят. Для меня главное, что именно я получу желаемое. Естественно, что такую пилораму, как мне опять подсказал тот самый мой внутренний голос, проще всего делать на реке. Для моего баронства подойдет и одна такая установка. Я попытался объяснить управляющему все то, что мне надо, но мы сошлись на том, что некоторых вещей он банально не понимает. Поэтому я постарался припомнить все то, что мне подсказывал внутренний голос, и уже под этой маркой у меня была возможность сделать точное устройство, которое меня как раз и интересует. Как факт, я мог спокойно получить желаемое. Надо будет только немного постараться, а все остальное уже не настолько важно, как кажется. Вернувшись в замок Ларна, я тут же принялся работать над тем вопросом, чтобы точно нарисовать то, что хочу получить от кузнецов и плотников, проживающих на территории моего баронства, пока я не получу желаемого. Для этого надо было постараться, и я решил предпринять все возможные меры, чтобы все было готово. Кузнецу придется сделать полотно пилы, а это серьезная работа, хотя и довольно сложная. Рисунок получился у меня только к утру, и то я рисовал только одно полотно пилы. Представив себе глаза кузнеца, которому придется делать эту заготовку, я едва не расхохотался в полный голос. Ну а что бы они хотели? Вообще-то мне надо убедиться в том, что я получу все именно так, как мне надо. Кто бы там чего не хотел, мне сначала нужно быть готовым к многочисленным вопросам со стороны того же самого кузнеца или плотника. Правда, может понадобиться еще и шорник, так как ему придется делать ременные петли, которые будут передавать усилия на механизмы. Хотя еще немного поразмыслив, я решил, что одними ременными петлями тут я не обойдусь. и поэтому решил делать передачу на шестернях. Но с этим могли опять же возникнуть некоторые сложности. Все эти шестерни нужно кому-то отковать. И кто это будет делать? Все-таки деревенскому кузнецу будет сложновато все это провернуть. «В таком случае советую вспомнить про литье», снова ожил мой внутренний голос, пытаясь выручить меня в очередной раз. Можно будет металл выливать в специальную форму, благодаря чему детали получишь нужного размера и формы. Однако крепость такого металла будет уступать тому же самому кованному. Так что следует аккуратно действовать в этом направлении. К тому же, можно применять и штамповку. Как делать своеобразный пресс, ты уже знаешь. А учитывая тот факт, что подобное производство может пригодиться, особенно на тот случай, если тебе надо быстро сделать много доспехов или каких-нибудь предметов вроде наконечников стрел, копий или простейших мечей, можно понять и то, что подобные знания явно постараются у тебя украсть. Так что подумай над этим вопросом как следует, на досуге. Интересные мысли. Ну а что, если так подумать, то следовало догадываться о том, что столкнувшись с моими пожеланиями, кузнец был банально шокирован. Еще бы. Ведь я откровенно поставил его перед фактом того, что этому разумному придется очень сильно постараться, прежде чем он сможет выполнить мой заказ. Тем более, что надо было попытаться разработать своеобразное устройство для изготовления тех же пил. И я уже и сам понимал то, что в данном случае штамповка действительно подходила мне как нельзя лучше. Так что я практически сразу предложил ему несколько своеобразных вариантов для решения проблемы. Так как уже и сам знал о том, что этот кузнец, который ни разу не имел подобных заказов, банально не знал того, как и что делается. Мне пришлось изрядно повозиться, чтобы объяснить ему все то, что действительно мне надо. А надо было мне от него всего лишь немногое. Поэтому я разбил свои рисунки на определенные детали, которые кузнец мог сделать. Точно так же я предоставил рисунки плотнику вместе с шорником. Для начала я, конечно, думал о том, что мне придется делать именно ременную передачу. Но потом все же понял, что усилие будет недостаточным, и поэтому было решено делать передачу при помощи шестеренок. Шестерни должны быть разной величины, так как внутренний голос уже объяснил мне, почему. И теперь я также понимал то, что усилия, которое должно будет передаваться на те же самые полотна пил, должны быть вполне достаточными, чтобы распилить даже самое плотное и твердое дерево. А шорнику все равно придется поработать со шкурами, чтобы обеспечить скольжение различных частей устройств, вроде роликов. Там нужен не только жир для смазки, но и уплотнение в виде тех самых колец и шкур, так что и ему придется постараться. Попутно ко всему прочему, я решил, что мне сейчас надо будет вернуться в столицу империи. Для начала мне надо позаботиться о договоренностях с гномами, чтобы они прибыли и начали стройку. Также мне надо обезопасить проход в нижние галереи подземелья, которые я уже обнаружил. Так как в данном случае сам прекрасно понимаю то, что в сложившейся ситуации тянуть с такими вещами мне явно не стоит. А тут дела уже пошли своим ходом. Мой управляющий уже с завидным рвением взялся за дело. И все потому, что ему надо было многое успеть, пока я не вернусь. Я же должен буду сделать то, что мне уже нужно». В первую очередь мне важен сам факт того, что я все же решил заключить договор с теми же самыми гномами из клана Каменной Насыпи, содержащими гномий банк. Но для того, чтобы договор был действительно правильный и соответствующие мастера прибыли для работы, мне придется сначала продать ему что-нибудь интересное. Вроде посуда из того же самого Адамантита, иначе они могут меня банально обмануть. Или же предоставить совершенно не то, что я бы хотел получить. Наемники решили отправиться со мной. Срок действия их договора уже подходил к концу, и их услуги мне могли уже не пригодиться в дальнейшем. Хотя, как бойцы, они меня вполне устраивали. Но эти ребята четко соблюдали контракт, так что тут ничего не поделаешь. Я сам прекрасно понимал, что в скором времени они могут оказаться с другой стороны. Я имею в виду с противоположной стороны баррикад. И что мне в данном случае следует делать? Да все просто. Нужно иметь возможность в случае необходимости от них избавиться. Но они были со мной честны, а я буду честным с ними. Как факт, я просто не вижу смысла для излишней агрессии в отношении этих орков. Они заслужили свои деньги. Отправлялся я в столицу в сопровождении пяти своих стражников и пяти наемников. К тому же я собирался нанять еще 2-3 десятка разумных к себе в стражу. Но для этого мне надо было добраться до кого-нибудь из представителей легиона, так как в данном случае не стоит забывать о том, что из легионеров получаются довольно неплохие стражники, что тоже бывает достаточно важно. Уже проезжая одну из моих деревень, я увидел необычную возню на дороге, и мне стало интересно, что там происходит». Приблизившись, я увидел, что несколько разумных, явно имеющих отношение к крестьянскому сообществу, старательно рубили деревья, расширяя дорогу. Судя по всему, это были те самые должники из ближайшей деревни, которые должны были отрабатывать свой долг так же, как и было мной задумано. Началось строительство дороги. Естественно, что с ними был и староста. И как только он увидел меня, как тут же бросился к нашей кавалькаде, срывая с головы свою шапку и кланяясь. Он сразу же принялся мне объяснять то, что это все делается по распоряжению управляющего баронством. Еще бы, ведь я мог наказать их за попытку рубить мой лес». Так что сейчас можно было понять, чего он так нервничает. Я спокойно пояснил старости, что если они будут делать все, как договорились мы с управляющим, претензий к деревне и к нему лично с моей стороны не будет. Кроме того, я сразу посоветовал ему пни от срубленных деревьев выкорчевывать сразу. Эти пни можно использовать как заготовки на дрова. Также у деревьев нужно обрубать ветки и различные сучья, чтобы получить своеобразное цельное бревно. А сами эти бревна ему лучше запасать, так как в скором времени, как я надеялся, удастся запустить своеобразную пилораму для переработки деревьев на дрова. И тогда эти бревна им же и пригодятся, самим же деревенским жителям. Услышав про доски и возможность фактически сэкономить огромное количество сил, времени и денег, староста аж расцвел и тут же бросился обратно к своим крестьянам, раздавая новые указания. Тем более, что хворост и все эти ветки, которые будут обрублены ими, я также разрешил крестьянам забирать себе на дрова. А что? Так им приходится с риском ходить по лесу и собирать сухостой. Рубить деревья не разрешается, так как лес хозяйский. А тут они мало того, что выполняют мое распоряжение, списывают свой долг, так еще и запасаются нужными себе материалами. Фактически, тройная выгода для них получается. Я же в сложившемся положении был более или менее спокоен. так как ситуация была под контролем. Мой управляющий действительно делал все так, как мы и обсудили. Поэтому у меня была возможность заняться остальными делами. Попутно, передвигаясь в сторону столицы, я размышлял над тем, что хочу увидеть на месте своего замка. Каким он должен быть. Для начала я вспомнил о том, как выглядело то самое основание, на котором собирался строить свою крепость. А что, ведь там действительно получится крепость, но никак не замок. Замок, вообще-то, обычно меньше минимум в два раза. А тут? Обычно замки таких дворян строились примерно по одной и той же схеме. 4 или пять, от силы 6 башен. Внутренние здания тоже укрепленные. У меня же получится своеобразная двенадцатиугольная крепость. То есть там будет аж 12 башен. Мне хотелось, чтобы они выступали перед стеной. Так и будет, ведь основание было заранее сделано весьма оригинально, с выступающими окружностями, словно кто-то специально готовил здесь подобную заготовку. Башни должны будут перекрывать небольшие участки стены, на тот случай, если вдруг кто-то вздумает попытаться подобраться к ним вплотную. Надо будет также сделать над стеной своеобразный навес для защиты тех же стражников, к примеру, от лучников. Знаете, иногда лучники могут добиться результата, стреляя навесом. Да, из пары десятков стрел всего лишь одна имеет шанс попасть в разумного, который прячется за зубцами стены. Но кого это интересует, если, например, к замку подойдет достаточно крупный отряд в несколько тысяч бойцов? Правильно, никого это не беспокоит. Я примерно начал набрасывать себе рисунок того, что хотел бы потребовать от гномов воплотить в камни. Высокие мощные стены, башни, похожие на отдельные бастионы, но связанные с крепостью-переходами. Это было нужно на тот случай, чтобы можно было в момент опасности перебрасывать подкрепления. Вдруг штурмующие ворвутся на территорию башни. Такое тоже было вполне возможно. Также необходимо сделать там специальные площадки для баллист и камнеметов, вроде тех же «Требушетов». Вполне возможно, что кто-то тут же скажет о том, что я слишком уж стараюсь. Но давайте подумаем о том, что я в данном случае рассматриваю ситуацию именно с точки зрения легионера и воина. И уже только поэтому у меня есть свои мысли. Например, если над стеной будет тот самый навес, то он будет позволять не только защищать стоящих на стенах разумных от навесного огня, но также позволит моим бойцам в случае необходимости незаметно для противника исчезнуть со стен. Также я намеревался сделать уже сам по возможности различные ловушки на стенах для чужаков и незваных ночных гостей. И все потому, что сам прекрасно знаю о том, что есть возможность тайком забраться по стене. Поэтому и предполагал расположить на внешней стороне стены своеобразные магические плетения вроде тех самых лезвий ветра. Они будут фактически все время в неактивном режиме. А вот когда кто-то попытается там пролезть, то я думаю, ему не понравится удар таким сюрпризом. Для эффективного срабатывания такой ловушки я собирался использовать магию вроде той, которую использовали в том самом коридоре, где сейчас лежали кости десятка погибших крестьян, которые по глупости попались в это место, пытаясь найти для себя что-то весьма ценное. Там натягивается магическая сторожевая линия, и при пересечении ее кем-либо или чем-либо срабатывает магическое плетение на определенном участке. И проходящие на определенном уровне. Вы себе только представьте, что будет с разумным, который банально не учел этого факта и попытался закинуть веревку с крюком наверх стены. Вот он начинает подниматься по веревке, пересекает эту самую магическую линию и лезвия ветра проносятся вдоль стены. Может быть, его это магическое плетение и не убьет. Если этот разумный не дурак, то он пойдет на дело с защитой в виде каких-нибудь артефактов или амулетов. А вот веревку защищать от таких воздействий он явно не будет. И как результат, лезвия ветра банально пересекут веревку, заставив этого умника просто рухнуть с высоты стены вниз. Вот и все. Также я учитываю хитрости тех же эльфов. Например, они никогда не пользовались лестницами. Я знал об этом из наставлений моего учителя, который сам был эльфом. Так вот, он сам рассказал мне о том, что эльфы обычно выращивают под стеной интересующего им здания своеобразную лиану, вроде большого вьюна. Это растение, которое оплетает стену, вонзая свои усики в мельчайшие стыки между камнями и таким образом создают природную лестницу. То есть, такую растительную лестницу перерезать лезвиями ветра будет сложно. Может быть, лезвие ветра и перебьют какие-то ветки, но сама лиана не рухнет. Как факт, надо будет сделать так, чтобы это лезвие ветра реагировало именно на живых существ. Под стеной замка, естественно, будет крепостной ров. Я прекрасно понимаю, что в данном случае выбора банально не остается. И вот в этом рву мне бы хотелось, чтобы под водой водились какие-нибудь гады, очень агрессивные и опасные. Нечего посторонним в этом канале шастать. А кто рискнул на это дело пойти, так пусть и расхлебывает результат своей глупости. Но все это дела будущего. Сейчас я пытался решить некоторые насущные проблемы. Также в отношении того, что я собираюсь все же отдать гномам. «Еще немного посомневавшись, я решил, что из того набора, что у меня был, неплохо подходят под это дело тарелки. По сути, их было у меня еще штук тридцать. Десяток подобных предметов вполне мог сойти за партию подобного товара для гномов. Тем более, что я знал главное. Этот металл никогда не проявится на территории империи Дайрин. Уж в этом можно было быть уверенным. Гномы слишком ценили такие вещи». Поэтому наверняка постараются преподнести такой дар своему королю, только когда из этих тарелок изготовят что-нибудь ценное, а может быть и даже более того. Кто помешает гномам сделать подарок именно посудой? Но доспехи, вроде бы из Адамантита, у короля Подгорного королевства уже имеются. А значит, никто не помешает ему и есть с Адамантовой посуды. Но это дело уже их, и меня никак не касается. Главное в данном случае было именно то, что сами гномы достаточно нервно относились к различным вопросам на эту тему. Как результат, можно было понять и то, что в этой ситуации они должны будут мне что-то в ответ преподнести. Что именно, на данный момент я не знаю, но рассчитываю на многочисленные бонусы. В первую очередь, я рассчитывал именно на помощь при строительстве замка. Я думаю, что клан, который держит банк, сумеет уговорить каких-нибудь рунных магов сделать мне небольшое одолжение. Позаботиться о том, чтобы мой замок-переросток был настолько укрепленным. И все для того, чтобы у потенциальных врагов даже мысли нападать не появлялось. Добрый день, уважаемый! Я спокойно вошел в кабинет того самого гнома, заранее, видимо, предупредившего своего секретаря о том, что я являюсь его личным клиентом, и поэтому у меня никаких сложностей не возникло. Вы, кажется, хотели приобрести у меня кое-что. Я немного нашел и, согласно нашей договоренности, привез к вам. Немного из того, что вас интересовало. И готов передать вам этот материал в качестве своеобразного платежа за встречную помощь. Естественно, что гном тут же насторожился. Видимо, он, как никто другой, прекрасно понимал, что подобный подарок будет стоить очень дорого. А значит, ему для начала нужно узнать все возможное о том, что же меня так заинтересовало, что я рискнул на подобную продажу. Я объяснил ему, что собираюсь построить для себя замок в выбранном месте, но мне для этого нужен определенный нюанс. «В первую очередь я имею в виду не просто строительство, строительство именно того, что я хотел бы получить. Я сразу намекнул ему на то, что восхищаюсь магами земли и рунными магами, которые есть у гномов, и хотел бы в обмен на этот материал, который предоставляю, получить именно их услуги. Я не прошу их показывать мне то, что они делают». Но после того, как я кое-что увидел в пустоши, что явно строилось при помощи элементалей земли, и теперь мне хотелось бы получить нечто подобное. И чем больше я говорил, тем больше мрачнел этот гном. Но жадность все же пересилила его попытку защитить интересы подгорного королевства. Все же престиж клана был превыше всего. А возможность получить такой материал без какой-либо оплаты тоже дорогого стоит. Да, самим этим гномам потом придется рассчитываться со строителями и магами самостоятельно. Но хитрость была не в этом. Основная хитрость была как раз в том, что те же маги могли быть должниками этого клана. И в ответ на услугу клан мог банально простить им долг. Или уменьшить его. Все зависит от того, насколько велик долг у того или иного разумного. Меня же эти нюансы не касаются». Я пришел к нему именно для того, чтобы обсудить возникшую у меня проблему. Попутно я попросил у этого гнома, чтобы строители сразу дали мне клятву о том, что забудут практически сразу после окончания строительства о всех потайных ходах, которые я намеревался там воплотить в жизнь. Все это было вполне нормальным и понятным. «Поэтому к такому вопросу он не особо придирался. Я рассказал ему о том, что у меня уже есть место, где я собираюсь построить свой замок. И есть даже полноценная основа в виде готового фундамента. И надо именно на этой основе возвести строение». «А вы хотите возвести новые строения на этой основе?» «Неожиданно блеснул догадкой о том, что именно за основа у меня имеется в распоряжении, этот гном тут же нахмурился». Или вы хотите при помощи элементаля Земли восстановить то, что там было? Вот это номер. Честно говоря, я был банально шокирован. Как же так? Это что же получается? Получается, что гномы при помощи элементаля Земли, если сумеют его призвать, имеют возможность заново возвести это строение, которое было до этого? Естественно, что я захотел уточнить факты. И тогда гном сказал мне о том, что иногда такое практикуется. Стоит, правда, очень дорого, но Земля помнит многое. И если именно в этом месте вызвать земного элементаля, то достаточно старый дух Земли может вспомнить, что здесь было ранее. И даже сможет возвести строение, восстановив его до первоначального состояния. Правда, возможны некоторые проблемы. Например, с теми же самыми деревянными или металлическими частями конструкции. Но камень будет восстановлен до мелочей. Даже, возможно, удастся восстановить магические плетения, которые удерживали конструкцию в целости достаточно долгий срок. Честно говоря, когда я это понял, то был повторно за один день изрядно удивлен. Как же так получается? Получается, что я могу получить то самое строение, которое когда-то было на этом месте. Со всеми комнатами, переходами и башнями. Хотелось бы, конечно, на это все посмотреть. Еще бы, иметь возможность получить к себе в личное владение настоящее строение древних, которого нет ни у кого. Это может очень сильно возвысить мой собственный авторитет среди дворян империи. Скорее всего, никто из дворян даже не задумывался о подобном. А вы себе только представьте, что будут думать дворяне, когда узнают главный нюанс. Я имею в виду тот факт, что в строительстве моего замка участвовал земной элементаль. Гномы уже давно не используют таких духов для подобных глупостей и процессов, так как считают, что это лишняя трата силы времени. Однако я был бы не против такого, и я согласился. Мы тут же заключили договор. Я понимаю, что тот же самый клан гномов может меня банально обмануть. Поэтому в договоре мы заранее прописали то, что если элементаль не будет помнить здание в целости, то тогда они мне построят новое, согласно моим запросам. Все просто. Если же этот элементаль будет достаточно стар, чтобы помнить здание и сможет восстановить его, я на этом успокаиваюсь. И в оплату за эти усилия идут как раз те тарелки из адамантита, которые я привез. Естественно, что гном не удивился тому, в каком виде был представлен ему адамантит. Еще бы. Например, всегда стоит учитывать тот факт, что первым моим трофеем подобного рода, как ни странно, был именно поднос. А значит, и остальное может быть в виде посуды. Так что в данном случае все вполне понятно и объяснимо. После того, как магический договор был подписан нами обоими и завизирован нашими перстнями, он тут же разделился на два – что позволило каждому из участников договоренности получить свою копию. Теперь я мог более или менее спокойно, вернувшись обратно, ожидать появления того, кто постарается мне помочь. А гном тут же прибрал к рукам все эти 10 тарелок из адамантита, что я доставил. И заметьте, я не считал, что в данном случае в чем-то прогадал, хотя бы по той причине, что всегда стоит учитывать главное. В таких вещах продешевить будет глупо, Лучше я даже переплачу, но буду уверен в качестве выполненных работ. После того, как я закончил с гномом и распрощался с наемниками в сопровождении всего пяти стражников, я отправился к одному достаточно известному в столице постоялому двору, который был мне сейчас весьма интересен. И все из-за того, что этот постоялый двор держал бывший легионер, и про него знали все легионеры. Большинство из них, становясь ветеранами, сначала пребывали именно туда, после окончания своих контрактов. А мне и нужны были такие ветераны Легиона. Что желает господин? Видимо, уже привычно пробормотал коренастый широкоплечий мужчина, медленно протирая тарелку за своим прилавком и внимательным взглядом окинув меня с ног до головы. Ба, я вижу товарища по Легиону, угощаю Элем. В ответ я мог только молча усмехнуться. Его приветливость была вполне понятна. Несмотря на тяжелое ранение, этот разумный все так же остался верен принципам Легиона. Да и сам он сейчас прекрасно понимал, что я подошел к нему не просто так. «То есть вы хотите нанять для себя стражников на очень долгий срок?» Медленно хмыкнул он сквозь усы после того, как я объяснил этому разумному причины своего появления. «Ну что же, это вполне возможно. Сейчас у меня на постоялом дворе находится десяток легионеров-ветеранов, и я думаю, что они будут вам интересны. Там два десятника есть, которые вам пригодятся. Потом я могу пустить слух, и думаю, что не сегодня-завтра здесь соберется минимум десятков пять бывших легионеров. Все же не часто им предлагают хорошую службу». «Легионеры редко становятся простыми крестьянами или ремесленниками. Да что я рассказываю, вам это и так известно». В ответ на его слова я мог только согласно усмехнуться, ведь я сам прекрасно понимал то, почему он так со мной вежливо общается. Во время разговора за кружкой бесплатного для меня Эля я пояснил ему, что закончил службу сотником в восьмом легионе. А этот легион в последнее время стал весьма известен. Тем более было известно о том, что практически во всех легионах после проявленной эффективности разведчиков стали вводить сотню разведчиков. Так что можно было понять, что сотник разведчик из восьмого легиона пользовался определенным авторитетом, благодаря чему я мог спокойно и довольно уверенно действовать. Тем более, получив со стороны этого разумного повсеместную поддержку. Вообще-то, можно было понять его желание помочь бывшим товарищам. Многие из легионеров после десятка лет службы чувствовали себя без доспехов или оружия, словно голыми. А тут я даю им возможность служить мне, но при этом продолжать чувствовать себя воинами. Тем более, что к бывшему сотнику легиона те же легионеры пойдут служить с большой радостью. Ведь они понимают, что в этом случае для них ничего необычного и незнакомого не будет. Исходя из всего этого, я понимаю, что в ближайшее время у меня будет достаточно неплохой отряд. Проблемой для меня теперь будет обеспечить данных индивидуумов оружием и доспехами в соответствии с их новым статусом. Доспехами легиона это сделать не получится. По той причине, что легионеры очень нервно относятся к таким вещам. Поэтому придется этот вопрос решать. Надо будет подумать и заказать оружейникам специальные наборы доспехов именно для моих стражников. Так как в этом случае у меня могут возникнуть определенные проблемы. И проблемы эти будут связаны именно с тем, что может создать разнобой в доспехах моих стражников. Если каждый из моих стражников будет наряжаться так, как ему взбредет в голову, то в сложившемся положении я буду выглядеть с ними действительно как нищий. Я это знал по той причине, что общался с тем же графом Вардан и герцогом Майориис. У них стражники носили стандартные доспехи для всех. То есть это свидетельствовало о том, что их хозяева не экономят на своих стражниках и обеспечивают их всех одинаково. А какой мне смысл обзаводиться стражей, если у одного будет кольчуга, у другого – панцирь, а у третьего – пластинчатая броня? Жуть какая-то. Нет, этот вопрос надо решать. И решать достаточно быстро. Поэтому я отправился в оружейные ряды столицы. Я знаю, что там в основном торговые магазины. Но кто же в столице империи будет иметь кузню, чтобы что-то ковать? Нет, такого здесь не будет. Однако эти самые продавцы оружия могут мне предоставить то, что необходимо, и прямо на территорию моего баронства. Именно поэтому я и постарался найти такого разумного, чтобы обеспечить своих стражников пока что хотя бы на первое время стандартным вооружением и экипировкой стражи, кольчугой двойного плетения, копьями и щитами. Не говоря уже про простые шлемы. Конечно, было бы лучше, если бы удалось снарядить их чешуйчатыми доспехами. Проблема была именно в том, что чешую надо делать по бойцу, чего не скажешь про ту же кольчугу. Ее довольно несложно расширить или уменьшить в размерах. Вытащил несколько колец, и кольчуга стала меньше. А вот с чешуей все будет сложнее. Тут все гораздо сложнее. И чем больше я думал об этой ситуации, тем больше понимал, что мне в данный момент будет проще пригласить на свою землю какую-нибудь семейку оружейников. Надо будет поискать таких, кто в долгах. Выкупив их долги, можно будет этих разумных забрать к себе и заставить на меня работать. А что? Интересный вариант. Тогда эти оружейники смогут сделать для меня все необходимое и постоянно будут обеспечивать доспехами и оружием именно моих бойцов. Хотя гномьи доспехи мне нравились больше, по качеству. Но при этом я понимал, что гномы на подобное не пойдут. Они предпочитают выкупить своих должников сами, но не дадут возможности забрать подобных мастеров куда-нибудь в личное пользование к человеку. Что ни говори, но предвзятое отношение этих коротышек было всем известно. А кто к другим здесь так не относится? Эльфы, эти лесные снобы, тоже считали всех грязью под ногтями. Люди им платили тем же, и гномы недолюбливали всех, но были вынуждены терпеть из-за торговых отношений. Так что в сложившейся ситуации сразу можно было понять то, насколько большие сложности могут у меня возникнуть с воплощением в жизнь моих желаний. Сейчас же я добрался до оружейных рядов и прошел вдоль них, старательно высматривая для себя интересующих меня разумных. И в конце концов все же нашел. Спустя час яростного торга мы заключили договор с представителем гильдии кузнецов из города Шардар, который считался практически индустриальным центром империи Даирин. Там было много ремесленников, и у каждого ремесленного направления была своя собственная гильдия. и поэтому они могли производить нужные доспехи и оружие в больших количествах. Вообще-то, эта самая гильдия кузнецов Шардера считалась довольно надежной, так как поставляла оружие и доспехи в легионы. Именно поэтому я их и выбрал. Выслушав мои размышления, представитель гильдии кузнецов коротко усмехнулся, заявил мне о том, что не все так сложно, как кажется на первый взгляд. В первую очередь по той причине, что гильдия может мне не только предоставить нужные мне доспехи в тех количествах, которые я закажу, но и пошлют пару-тройку оружейников, которые подгонят доспехи по моим бойцам на месте. В результате мы с ним достаточно быстро договорились, и доспехи были заказаны. Правда, мне пришлось заключить с ним полноценный договор и сразу же оплатить полную предоплату. За все. Обошлось мне все это в круглую сумму. Ведь я заказал на всякий случай семь десятков комплектов. Сколько я найму бойцов, сейчас мне неизвестно. Но важно другое. Мне было важно получить желаемое, что и будет для меня своеобразным показателем. Деньги у меня пока что были, так что сложностей не возникло. Хотя и обошлось мне все это аж в две тысячи золотых. Но лучше уж так, чем выглядеть каким-то нищебродом в глазах тех же дворян империи, Или не дай светлые боги придворных императора. К тому же, прекрасно понимая мои сомнения, представитель гильдии Кузнецов предложил на этих доспехах на грудной пластине сделать своеобразное клеймо «Мой родовой герб». А что? Тунику заказать может любой, это не так уж и дорого. А вот сделать клеймо на бронированном нагруднике своей стражи не каждому дано. Естественно, что я согласился с такой трактовкой ситуации. После чего еще раз все обговорили. Я также сообщил ему о том, что большая часть моих стражников является бывшими легионерами, что сразу накладывало некоторые ограничения в длине мечей или той самой чешуйчатой юбки, которая прикрывала бедра бойца. Заключив очередной договор, я отправился обратно. Ходить по столице с какими-то визитами мне было некогда. Я вернулся на тот самый постоялый двор, где меня уже ждали собранные хозяином полтора десятка легионеров. Выслушав мое предложение, как я и думал, эти разумные не слишком долго сомневались. Только пара из них поинтересовалась тем, не буду ли я против, если они заберут с собой свои семьи. Ну кто в такой ситуации будет против? Ведь если их семьи будут находиться на территории моего баронства, то и сами эти разумные будут мне более послушны и вряд ли захотят покинуть территорию баронства и меня лично, если все будет хорошо. Обсуждая заключение договора, я выяснил, что все эти легионеры, которые сейчас должны были стать моими стражниками, были бы не против, если бы мы заключили пожизненный договор. Именно по той причине, что пожизненные договора давали им определенные бонусы. Да и выплаты в случае их гибели родственникам будут более солидные. Я им тут же объяснил, что пожизненно договор заключаю только с теми, кто будет моим гвардейцем и с помощью клятвы на крови, так как столкнулся с попытками предательства. Легионеров в подобном обвинять я не собирался. Однако они все сами прекрасно поняли и согласились. Тем более, что среди этих 15, которые собрались вместо десяти легионеров, было пять десятников. Будет кому готовить моих будущих стражников из простых крестьян. На этом постоялом дворе я провел еще два дня, пока не собрал под свое знамя 55 бывших легионеров, из которых десяток были десятниками и один – пятидесятником. Естественно, что конфликтов в подчинении ни у кого не возникало. Привычка, вбитая за годы службы в легионе, не оставляла этим разумным ни единого шанса. Если есть слово «надо», то они всегда выполняют приказы. А узнав о том, что стандартное вооружение для стражников, которое вообще-то по своей защищенности и качеству превосходило даже вооружение и доспехи легионеров, мной уже заказано, эти разумные были весьма рады. Как оказалось, среди многих разумных, которые к ним уже подходили и предлагали служить на себя, мало кто думал об этом. В основном бывшие легионеры должны были сами, на оставшиеся у них деньги, приобрести все необходимое. А ведь у многих уже были семьи, и им хотелось эти деньги, которые у них оставались, передать своим родным. Как я уже говорил, хороший доспех стоит недешево. Я же их всем этим обеспечивал в полной мере, поэтому они были довольны. «Расплатившись с хозяином постоялого двора, которого мои новые стражники старательно объедали эти дни, я направился прочь из города, хотя понимал, что наверняка найдутся те, кто захочет со мной здесь побеседовать. Уже перед самым отъездом я заметил возле постоялого двора пару раз промелькнувшие мантии магов из гильдии магов. Неужели старый архимаг решил перейти к активным действиям? Хорошо». Ему никто не мешает это делать. Пусть попробует. Что-то мне подсказывает, что для него все закончится не так-то легко, как он думает. Я же не стал затягивать свой отъезд и направился в сторону своего баронства. Конечно, стража на воротах столицы была немного удивлена. Но перекинувшись несколькими словами с моим сопровождением, нас пропустили без лишних вопросов. Ведь там тоже служили бывшие легионеры. И они прекрасно поняли, что происходит. И даже в некотором роде были рады. Да, не всем удавалось устроиться на службу в городскую стражу. Тем более, когда речь идет о коронном городе. Но даже у частного дворянина в страже неплохо служить. Тем более у того, кто не экономит на своих защитниках. Так что сейчас я вместе со своим отрядом, не сильно торопясь, направлялся обратно домой. Ведь мне предстояло уже готовиться к встрече того самого мага Земли, который должен мне помочь возвести собственный замок. Но попутно мне нужно будет попытаться договориться с ним, например, построить те же склады или причалы на реке. Для него это будет буквально дело нескольких мгновений, а я сэкономлю силы собственных людей, что тоже имеет большое значение. В этот раз, чтобы спокойно проехать до нужного мне места, пришлось нанять телеги и ехать гораздо медленнее, чем я прибыл в столицу. Поэтому добирались мы до моего баронства аж четыре дня. Могу сказать только то, что никаких проблем по пути у нас банально не возникло. Хотя бы по той причине, что те же самые разбойники, если такие могли попасться нам по пути, категорически не желали сталкиваться с столь крупным отрядом. Тем более, что у каждого из разумных, кто ехал со мной, можно было заметить на поясе мечи легионеров. А это о чем-то договорит. Да Почти шесть десятков легионеров кому хочешь фигуру подпортят. Так что возвращение в баронство было едва ли не триумфальным. Я тут же распределил новую стражу, перемешав ее со старой. А десятники и пятидесятник взялись за тренировки. Мне хотелось обеспечить защиту своих территорий максимально возможно. А это было возможно только в том случае, если отряд стражи будет достаточно велик и неплохо экипирован. Не говоря уже о мастерстве. Уже буквально через 4 дня в моем отряде было 100 стражников, и пятидесятник стал у меня сотником. Я специально разбил стражу на две полусотни. Так сказать, была полусотня стражи, которая ведет патрулирование по территории, и полусотня стражи, которая сидит в крепостях. Но в данном случае имелся в виду замок барона. Там же будут тренироваться и бывшие крестьяне, так как я на сотне останавливаться не собирался. Правда, нескольких охотников я все-таки выделил для стражников, чтобы те их научили ориентироваться на местности. Все же охотник, знающий лес. Легко и просто может найти следы присутствия в нем посторонних, и это достаточно быстро помогло мне выяснить много интересных моментов. Во-первых, в обоих частях моего баронства были обнаружены следы тайных лагерей в лесу, имеются в виду лагеря, которые разбивали разбойники. Хотя один лагерь и был тем, который когда-то я нашел самостоятельно, но другой был достаточно свежим. Естественно, что я тут же отправил стражу найти этих умников. Вот только следы этих разбойников дошли до территории графа Варден. А дальше моя стража не могла пойти без разрешения. Поэтому я тут же послал гонца к этому дворянину или его управляющему, в данном случае это не важно, по поводу того, что были обнаружены следы группы разбойников, ушедших на его землю. Где и как они пересекли границу наших земель, я тоже указал. Дальше пусть работают его стражники. Я же в данном случае был доволен тем фактом, что моя стража уже взялась за дело. За всеми этими проблемами я даже не заметил того, как пролетело достаточно много времени. И прибыла карета с тем самым магом гномов, хотя магов было несколько. Два рунных и еще три мага стихий. Маги Земли. Вот один из них был очень стар. Этакий сухонький старичок с просто белоснежной, но не слишком длинной бородой. Я слышал о том, что гномы могут жить лет до 500, но этот гном, по-моему, жил гораздо дольше. Я не стал задавать ему лишних вопросов, и тут же под охраной стражи, которая обеспечивала теперь ему защиту, не считая десятка гномов в тяжелой броне, я отвел этих разумных к тому месту, которое меня интересовало. «А вы хитрец, молодой человек!» Как-то странно захихикал в свою белую от седины бороду этот гном, сухой рукой показывая на то место, где я собирался построить свой замок. «Неплохое место вы выбрали. Очень неплохое. Тут явно была сила Земли. И внутри есть источник. Только что-то его работу нарушило. Но если мы сейчас все восстановим, то источник, скорее всего, тоже восстановится. Главное, чтобы духи Земли помнили все это так, как оно было. Судя по всему, этот гном почему-то подумал, что я намереваюсь спасти источник Земли». А для магов этой стихии нет ничего более важного, чем находить такие источники и строить на них что-нибудь этакое, что потом пользуется этой силой и позволяет ей не тратиться зря. Естественно, что производить вызов земного элементаля в присутствии посторонних этот старый маг не собирался, и поэтому мне с моими стражниками пришлось отъехать от места строительства. Однако я специально рассредоточил стражников вокруг по периметру. чтобы они контролировали ситуацию поблизости. Мало ли что может произойти. Всегда может найтись идиот, который попытается испортить мне жизнь, банально попытавшись убить этого старого мага. И тогда у меня возникнут просто невероятно огромные проблемы. Я сильно сомневаюсь в том, что король подгорного королевства простит утерю такого специалиста. Судя по всему, этот разумный намеревался провернуть очень сложный ритуал. Так как его помощники, а иначе я не мог назвать двух достаточно молодых гномов, все время крутящихся возле него, принялись чертить на земле поблизости от выбранного места для замка определенные фигуры. Вот тебе и ритуалистика. Ну что же, посмотрим на то, что получится в результате. Я же в данном случае старался не вмешиваться, а просто смотрел своим привычным к магии зрением на то, что происходит там, возле места, выбранного мной как основу для стройки. Скажу сразу, весьма интересно все это выглядело в энергетическом плане. Магия там буквально бушевала, и все, что там происходило, заставляло меня буквально приплясывать от нетерпения». Я ведь видел, что этот старик куда-то направляет магические силы, аккуратно оперируя ими и вынуждая нечто из глубин земли отзываться на его зов. Судя по всему, этот маг на данный момент старательно выбирал среди присутствующих поблизости земных элементалей того, который на самом деле мог быть мне интересен. Ведь мне надо было восстановить здание. Конечно, кто-то мог бы сказать мне о том, что с моей стороны подобное может быть одной большой глупостью. «Может быть, однако при всем этом я не забываю о том, что такое здание может быть просто неповторимым, а уж про его защищенность лучше и не заикаться». «Начинается!» — тихо выдохнул я, когда заметил то, что этот старик встрепенулся, словно заорканив что-то там в земле и словно заправский рыбак принялся подтягивать добычу к себе. Сейчас посмотрим на то, что может ваша хваленная магия земли подгорного народа.